Глава 3. Хирон высадил их на берег. Тут же широкая лопасть вонзилась в жёлтую слизь. Лодка пошла обратно и пропала в тумане. Берег был невысоким, но крутым. Олег пошёл наверх. Его красная голова ярко пламенела на тёмном, как грех, небе. Томас злоглянулся на чёлнцу с угрюмым лодочником. Плегитон, Кацит, Ахиросейская. Тогда и Хирон тоже этот, Рус, тот -то arroже знакомый. Уже бывал здесь? откликнулся Олег сверху. Да нет, через Днепр перевозил такой же. Брат, наверное. Те люди, братья, откликнулся Олег невнимательно. Как вон Каин и Авель, которым больно тесно было на земле. Прилат рассказывал не так. Давай вон к тем скалам побыстрее, велел Олег. Спину тянуло с мрадом, и Томас, выбиваясь из сил, как можно быстрее карабкался на крутой берег. А затем бежал за Олегом к торчащим скалам, похожим на окровавленные пальцы. Самая высокая задевала за низкие тучи. Там трещало, на землю брызгало красным. Вокруг скал земля поблёскивала. Томас догадался измученно, что из земли выступает на поверхность камень, добрый, надёжный камень. Как и добрался первым, сел, деловито стащил сапог, перевернул кверху подошвы, потряс. Выпали два мелких камешка размером с вишнёвые косточки. Алика принялся их рассматривать с таким удивлением, будто это были куриные яйца. Томас, гремя железом, без сил повалился под скалу рядом. Ветер завывал над головами, а в низких тучах скрижетало. Слышались тоскливые голоса, жалобы, плач. Камень был горячий, как накаленный сарацинский песок. Почему-то пахло горелой кровью. Томас с отвращением отодвинулся от блестящей, словно от полированной стены. Она вздымалась на высоту столетней сосны. За верхушку цеплялись тучи, алые потёки крови ползли вниз, быстро сворачивались в тёмно-коричневые шарики. "Только бы пройти", прошептал он. "Кто мог помыслить, здесь не ступала нога человека, живого человека". Он с проклятием отодвинулся ещё дальше. Оказалось, раздавил с полсотни червей, что питались, несмотря на жар, спёкшимися сгустками крови. Скала была в мелких трещинах, так показалось в начале. Но она всякий случай спросил: "Это не магические ли знаки?" Калико сумрачно смотрел вдаль. Томас потряз за плечо, Калико вздрогнул, оглянулся на рыцаря, потом на скалу. Зелёные глаза прищурились. "Какие знаки? Ах да, у вас там даже короли не грамотные, как и медведи, с которыми короли живут". "Короли с медведями не живут", ответил Томас, задетый. У нас королевы, куда там твоим медведицам? А чего ж знаки такие разные? Олег хмыкнул. Не все твои улата не знали. Демоны, значит, сказал Томас убеждённо. Почему демоны? Латынь язык священный, объяснил Томас покровительственно, а демоны боятся латыни. Как услышат церковное пение, так на стены от злости кидаются. Это и понятно, подумал Олег. Любой здоровый на стену кинется. Он вспомнил отвратительное пение бесполых холопов нового бога, с отвращением передернул прическами. Сомневаюсь, чтобы твой Христос знал латынь. Может быть, он вовсе был не грамотный, хоть и иудей. Огу, как и королям Европы, зачем грамота? Погоди, это вот зарубка, М -м -м, знакомая. И это, а здесь значок клинописью. Что значит здесь побывал Гильгамеш? Это вот. Энкидо отколол. Здесь след от дубины Геракла, Тесей оставил свой знак рода. Ух ты! Что делал здесь громобой? Какой скромный значок у Заратуштры? Не то, что его царственный покровитель Виштаспа. На треть скалы размахнулся. Такой бы ему размах в битвах да делах царство. Это ж сколько пота пролил, пока вырубил здесь был ваще. Гранит породы крепкой. Так, это хитроумный Одиссей. Ага, вот и ваш прародитель латыни, только тогда ещё не знал, что женится на дочке Латина, а его народ-победители примет язык и название побеждённого племени. Ну как же? Отдыхал он, как ты. Томас поспешно подтянул ноги и принял более достойную позу. Каликс с интересом рассматривал скалу, где наряду со значками попадались рисунки, часто непристойные с точки зрения христианина и крайне сдержанные на взгляд вишнуиста. Были криптограммы, над которыми морщил лоб и усиленно двигал бровями. Попадались тамги, обрядовые символы, из которых Олег кое-что узнал и новенько. А Томасу сказал с усмешкой: "Ештар тут вовсе прошла без отдыха, только знак свой оставила. Она латыни здесь только один оставила ими". "Да ты его видел? Он нам ещё сюда дорогу показывал. Тот, что правую руку от левой отличить не умеет. Видать, сильный поэт. Они такие, чем гениальнее, тем Это худой такой? Он самый. Хм, только одна женщина побывала здесь ради сына. Мать Леминкейнена, но знака не оставила, сил не было, да и спешила. А это Вань Лунь. Хм, сколько героев, а только один Мулянь отправился в Преисподнюю, чтобы спасти свою мать. За собаками даже шли, а за матерью один. Мало мы ценим родителей. Томас поморщился. Олегка часто бывает занудным и нравоучительным. Видно, так на людей пещерство действует. Австральные значки всмотрелся с недоверием. Ты это понимаешь? Тут чёрт ногу сломит. Ничего подобного, сказал Олег с обидой. Это совсем понятные иероглифы. И красота в них есть, если присмотреться внимательно. Да не так, как ты смотришь бараньим взором, а вроде бы как внутренним взором под углом на плоскости в две ширинки. Не такой уж я был пьяный, когда помогал мудрому, хм, чёрт, забыл имя. Придумывать эти значки? Разве что дурман травки малость пожевал, но только чтобы горечь настойки мухомора заглушить, ибо утром целое ведро сомы выхлестыл. Больно в груди горело после. Хм. Хочешь, вот тут рядом, только чуть-чуть ниже тебя высеку. Да не дёргайся, я говорю про имя. Мол, здесь был сэр Томас. Томас поёрзал. Лицо от удовольствия порозовело. Калика взял обломок острова камня, но рыцарь неожиданно опомнился. А может не надо? Ты сняешься? Да нет, царь Калика. Лезно, конечно, увековечить свое имя на скале, где Геракл отмечился, но все-таки как-то Геракл сюда за собакой явился, а я все-таки за любимой женщиной. Как-то неловко. Калика задумался. Хм, чем-то ты прав. Вернее, собаки нет на земле человека. Но по правде сюда не только за собаками перли. Вон Орфей, как это и ты, всего лишь за женщиной. Да только ли Орфей? За века здесь прямо как цыгане топтались. Проходной двор. Томаса вздохом поднялся, повёл усталыми плечами. Железо заскрипело. Окинул на прощание коротким взором скалу, начал отворачиваться, но вдруг спохватился. А то что за значок? Где? Вон. Да не туда глядишь, левее, ещё левее. Колика поднялся. Он выглядел смущённым. Сразу начал собирать мешок, промямлил. Знакомое нечто, но сразу так не скажу, надо припоминать. Томас смотрел то на скалу, то на друга. Вдруг ухватил его за обереги на шее. Ай, это что? Ты говорил, что это твой знак? Говорил? Удивился Калика. Клянусь. Хм, это когда же? А в монастыре, где ты взял золотую ветвь? Кстати, ты даже не показал своему русу. Там я видел твой знак, монахи указывали. Олег, ты зубы не заговаривай, говорил. Я ещё подумывал, что неплохо бы также научиться предвещать свою дорогу, а потом раздумал. Не рыцарское это дело. Калико поспешно поднял мешок, вдела руки в лямки. Лицо было смущённое, словно рыцарь указал на расстёгнутые портки. Пойдём. Нечего в глаза тыкать детскими шалостями. Ну пусть не детскими, но сила приходит много раньше мудрости. Или мудрость весьма отстаёт от мощи рук. По тебе видно. Мало ли что отметился. Всего-то разок. 2, улечил Томас. Присмотрелся, заорял радостно. 3. Калик раздражённо отмахнулся, но как-то излишне поспешно, направился в сторону стены тумана. Не объяснишь, что кто-то взрослеет быстро, а кто-то ещё долго живёт в детских мечтаниях. Взрослеет медленно, даже с седой бородой уже. Умён и степенен, а детскость проглянет то в одном, то в другом. Но шел через чур быстро, словно не хотел, чтобы рыцарь увидел скалу из той стороны. Томас догнал, спросил заинтересованно: "Так говоришь, здесь уже проходил? Здесь и не здесь?" ответил Калика, не оборачиваясь. "Как это? Здесь было по-другому. Пустыня, а теперь народ утма. Где стояли высокие горы, теперь черти что. Чудовищ было больше, но я их знал. Это не то, что новые из христианского мира." Правда и те чудища были не мёд. Помню, как достала тахичная тварь, что как свихнутая металась над пылающим озером, но ну, вроде птицы, только ещё больше летучей мыши. Так, сундюка. Оранжевые? Нет, желтовато-песочные все. Верещала. Я застывал, молодой был, а ещё и плевалась огнём. Да так мощная метка, что куда там даже призрачным гусям Я сколько пытался в неё попасть из-за скалы, но она силась как угорелая, там уже живучая, как не знаю кто. Я уж и не знаю, сколько на неё магии потратил, совсем обессилил. И не всегда ж промахивался. Чувствую, скоро простые мухи затопчут. Тогда плюнул на всё. Не останавливается жизнь из-за такой гадкой твари. Ну и Ну и Ну и применил кое-что из тех заклятий. Он скривился. И Томас понял по его лицу, что то ли не так уж чтобы совсем запрещённые заклятия, в этих проклятах язычников ничего святого нет, а как бы не совсем этичные. Кто к ним прибегает, старается помалкивать, чтобы не терять уважение других магов. Иначе выгонят, ещё и по шее надают. Разве что совсем уж пропащи говорят о таком? Томас сказал настойчиво. Какие? Не знаешь? Удивился тот. Я уже не твердо помню, это давно было, да и воспользовался только разок. Что-то -то вроде Айде Бучер или Айде Сатан. На лице Калики выразилось отвращение. Томас понял, что его друг еще не совсем пропащий язычник, но с другой стороны, как же пройти, уповая только на свою силу, отвагу и ловкость? Ропил, со вида, сказал он сочувствующе. Работать надо было, ответил Калика раздраженно. Когда с каждым драться по отдельности, ключи искать, а добраться до конца хотелось. Ты присматривайся к тучам, ладно? Что-то с ними не ладно. Тормас ощущал неимоверную тяжесть над головой. Там в самом деле двигались каменные громады, а когда задевали друг друга краями, грохотало, как будто незримый великан скребб гигантским ножом по исполинской сковороде. От туч падали уголь на чёрные тени, бежали быстро, как стадо скачущих зверей, хищных и злобных. Подминали камни, скалы. Только что-то пробормотал он. От страшного скрежета волосы вздымались по рукам и ногам, щекотали. Чего ты только не навидался? Олег головы не поднимал. Всё знакомо. Зелёные глаза тревожно всматривались в недобрую стену тумана. Томас вскрикнул: "Что за тварь?" Колик и недовольно поднял голову. Глаза округлились. Он ударил в железное плечо. "Падай!" Томас рухнул и еще не коснулся земли, когда по спине скрижетнуло, словно пытались зацепить сарацинским крюком. Он ударился о земь, с проклятием вскочил, в руках ощутился меч. Огромная тварь, похожая на багровую летучую мышь, трусливо нырнула в тучу. В просветах мелькнуло в двух местах красное. Донесся злобный крик летающих зверей, пронзительный и страшный, от которого кровь превратилась в ледяные комочки. Халика растерянно озирался, глаза были круглые. Как она сюда попала? Что это? Она здесь не должна быть, сказал Олег напряженно. Слишком рано. Кто-то выслал на встречу. Хорошо, что ты, Ротозей, вовремя заметил. Я не ожидал, на небо не смотрел. И стуч в внезапно вынырнули уже две громадные твари. Быстрые нацели наринулись на них. Красный с темными когтями. Томас с содроганием успел увидеть в раскрытых клювах мелкие острые зубы. Олег бросил раздраженно. не отстают. Мы ж в аду, напомнил Томас. Его била дрожь, но меч держал крепко. Двари падали так, будто готовились вбить их в землю. Томас успел увидеть, как Олег лишь шире раздвинул ноги, его посох поднялся остриём вверх. Дварв в последний миг свернула, но Калик угадал. Томас услышал треск распарываемой плоти, жуткий крик хлопания крыльев. Сам он, подражая Калику, изготовился бить в бок. Не станет же летучая тварь расшибаться на смерть его железные доспехи. Тварь в самом деле круто свернула, но в другую сторону. Томас ощутил сильный удар в плечо, пошатнулся. Свободной рукой непроизвольно попробовал ухватиться за воздух. Под пальцы попалась мягкая, горячая. Тварь, что бросилась на Олега, билась в трех шагах в сторонке. Пробовала взлететь, трепыхалась сломанным крылом. Из распоротого бока хлестала зеленая кровь. А справа летучая тварь арала клевалась, била крыльями, пробуя взлететь. Под ней блестело железо. Олег не сразу понял, что Томас цепко держит за лапу. Меч выронил, другой рукой хватает за клюв. "Дави и пойдём", сказал он раздражённо. "Не рыцарское это дело птицу изучать". Томас прохрипел, продолжая драться. "Дядя мой, полёты летать не рыцарское дело", снова сказал Олег убеждённо. "Тоже мне летун" Клёвом не вышел. Рука в железной перчатке наконец ухватила за клюв. Олег услышал хруст, птица вскрикнула. Томас с наслаждением перехватил выше, сломал шею. Крылья обвисли. Он с размахом швырнул крылатое чудовище. Блестящие доспехи теперь были во вмятинах, будто на нём молотили железный горох с орех размером. "Уходим", сказал Олег напряжённо. Он быстро оглядывал небо. Взгляд цеплялся за каждый разрыв в тучах. Что-то здесь не так. Это уж точно, сказал Томас саркастически. Да нет, даже в воду свой порядок. Эти твари должны напасть позже. Там их целые стада. Стаи, то есть. Томас поклонился. Спасибо, утешил. Не за что. Если эти вылетели навстречу, то представляю, что дальше. Алика сказал медленно. Нет. Что нет? Не представляешь. Он покорабкался через каменную насыпь, почти задевая красными волосами низкие тучи. Небо почернело, тучи ползли тяжёлые, громыхающие, будто разом рассыпались небесные авзатские горы, и теперь по небосводу катится нескончаемая каменная лавина. Когда тучи задевали одна другую, скрежетало, сухо взламывалось. Мёртвенно-бледные искры недобро озаряли неподвижные края тёмных, почти фиолетовых глыб. Лево доносилось зловонное дыхание Стикса. Берег закрывал реку гноем и слизи, но Томас чувствовал её близость по своему желудку. С правой стороны несло сухим жаром. Там коричневело каменистое плато, высохшее и выжженное. Три огненных ручья бежали резво, плескались искрами. Поверху плыли корочки тёмно-багрового шлака. Дважды, пока Томас смотрел с опаской, вспыхивали быстрые огоньки, тут же исчезали с лёгким дымком. То ли птица какая роняла перо, то ли чья-то душа приблизилась через чур близко. Но прямо между Стиксом и плато огненных ручьёв простиралась обычная долина. Томас видел кусты, редкие деревья, невысокую траву, проплешины вытоптанной земли. В глазах рябило, и, всмотревшись, различил сотни, тысячи женщин, что бродили стайками и поодиночке, качались на ветвях деревьев, сидели на траве, Смотриваясь, он видел их всё яснее, словно наливались живой плотью. Не сразу понял, что некоторые выглядят странноватыми, хотя он не противился бы. И если бы у женщин в самом деле была грудь такого размера, такие вот бёдра, а волосы не спадали до пят. Олег остановился, вертел головой. Томас понял с недоумением, что Калико выбирает между берегом Стикса и каменным плато. Там загремело, из чёрной тучи ударила молния. На ровной, как турнирное поле, плите вспыхнул огонь, взвился красными наконечниками и погас. На камне осталось медленно тускнеющее багровое пятно размером с круглый стол короля Артура. В небе загрохотало, будто катилась горная лавина. Страшные, ослепляющие вспыхивали молнии, ветвистые, как светящиеся корни невиданного дерева. Одним концом упирались в тучу, другим, с шипением, вгрызались в камни. Вспыхивали огни, Камень плавился, тут же остывал, оставляя осыпь размером с миску для большой собаки. Томас не понял, почему Калика остановился в нерешительности. Дыхание вырывалось с хрипами. Он переводил взор то на берег, покрытый слизью, то на огненное плато. Там гремело, редкие молнии превратились в огненный лес, что вершинами упирался в низкое небо, а корнями взрывал каменистую землю. Этот лес постоянно двигался, молнии ядовито шипели. Когда ветер подул с той стороны, пахнуло горящей землёй. Томас оглянулся. Там опять птицы. Вперёд. Я не вижу опасности, Алекс сказал тихим голосом. А это? Томас в недоумении поглядел в ту сторону, куда указал Калика. Всё равно не зрю одни женщины. Так какой опасности тебе ещё? От женщин? изумился Томас. Калика покачал головой. Мало тебя били. Домос не gaduyushche фыркнул. Если бы столько били по каменной скеле, то раздробили бы в песок, а по железной вогнали бы в землю так, что виднелось бы на дне глубокого колодца. Но язычнику что объяснить, если он ни разу не грамотный. Однако присмотрелся. Женщины не все выглядят обычными. А у одной вовсе в полупрозрачном теле нечто тёмное, словно сгусток мрака. Только там и можно пройти, сказал он настойчиво. Ежели слева с Листикса Где нас из воды достанут те зубастые? Справа вон что творится. Даже на змеи не пролетишь. Молнии спину и здолбают, как дятлы. Только здесь. Олег сказал измученно. Ну и что, зубастые? Что храบรму рыцарю жалкие ручейки с огнём? Да и молния не обязательно попадёт в спину, а воз промахнётся. Голос его был настолько решительным, в нём прозвучало столько страха, Что Томас стиснул челюсти, но смолчал. Он знал, когда Калику не сдвинуть с места ни пряником, ни обухом по голове. Вместо этого он побежал вперёд сам, стараясь держаться по самому краю долины, почти по краю огненного плато. Земля гудела и стонала, под ногами тряслось, как будто встряхивали как шкуру. От слепящих молний болели глаза и плавали красные пятна. За спиной тяжело буххло в землю, словно тараном вбивали камни. Колика пересилил необъяснимый страх, не отставал. Томас на бегу оглянулся. Олег отстал всего на десяток шагов, но плечи и голову закрыл полой волчевки, бежал почти в слепую. Они почти миновали долину. Дальше поднимались старые скалы, виднелись уютные гроты. Томас разглядел бегущий с высоты ручей. Вода красиво прыгала по камням. Не многие женщины обратили внимание на бегущих, но одна внезапно всмотрелась. Томас видел, как на изумительно красивом лице взлетели брови. Женщина распахнула рот в удивлении. "Кто вы, странники? Облик одного из вас мне странно знаком". Олег ускорил шаг. Томас подождал друга, бежал рядом, поддерживая за локоть. Женщина вскрикнула громко. "Олег, это ты, Олег!" "Не отставай", бросил Калик свистящим шёпотом. Он перестал прятать голову. Томасу почувствовалось на лице друга смущение, будто его уличили в чем-то непотребном. До черной скалы, что загородит от них луг, оставалось несколько шагов. Томас сделал рывок, вкладывая в него остаток сил. В локоть Олегов цепился, как охотничьи пес, тащил, взрывая землю подкованными сапогами. Тяжелый меч звонко бринчал на железной спине. В догонку раздался пронзительный вопль: "Опять бежишь!" Как в обидитель вкрадываться, так ты прямо медом истекаешь. А как они забежали за скалу, голос затих. Томас тяжело дышал, во все глаза смотрел на Калику. Тот посерел лицом, глаза бегали, как у кота, своровавшего рыбу. От Томаса отмахнулся. Ты им верь? Такое наградят? Да, конечно, поспешно подтвердил Томас. Через чур поспешно. Калика посмотрел не добрым взором. Томас торопливо поправился. Конечно, я не верю. На святого отшельника таких здоровенных собак вешать. Не думаю, что ты ходил тайком в её обитель. Скорее сама бегала к тебе в лес в пещеру. Хотя с такими роскошными телесами я рассмотрел, рассмотрел. Не набегаешься. Разве что ты проездом, проскоком на ходу не снимая лыж. А что такое обитель? Разве уже тогда были женские монастыри? Томас прорычал калика. Да молчу, молчу, заверил Томас. Я же знаю, ты святая скит Сам видел, в каком виде ты тащился из Святой Земли. Какие там бабы, борщуб горячего, сам говорил. Правда, потом вроде бы у полоцев проповедовал что-то языческое. Гнусный скрипучий крик, от которого застыла кровь и заныли зубы, пронесся, как выпущенный из пращи камень. Томас инстинктивно пригнулся, в руки прыгнул меч. По железному затылку скрижетнули когти. Он взмахнул мечом, но не достал. Лезвие с озвоном ударило по камню. Сверху обрушилась волна смрада. Томас закашлялся. Чёрт бы их. В трёх шагах три твари истошно орали и набрасывались на Олега. Томаса шатало от ветра. Крылья хлопали резко и оглушительно. Будто кнутом били по круглому столу. Томаса едва не сбивали с ног волны гнусного запаха. Он ударил одну в спину, плевать на правила, пусть не портит воздух и бестово мерзкий. Остриё вошло на глубину ладони, но тварь лишь вскрикнула, обернулась. На Томаса взглянули горящие дикой злобой круглые глаза. По холодев он выдернул меч, на тварь набросилась. Томас споткнулся и рухнул на спину. Тварь насела крупная, как здоровенная бойцовская собака, да ещё с крыльями. Он слышал скрежет, как те по железу. Тварь ударил острым клювом в опущенное забрало. Томас вскрикнул от боли. Железо прогнулось и больно прижало нос. Он ощутил на губах солёное. Только бы не сопли. Подумал в диком страхе. Калика узретит, засмеет. С усилием перекатился на бок, ухватил, подмял. Кости слабо хрустнули, но тварь все еще клевалась, царапала, била крылами. Он с наслаждением сдавил гнусную шею, повернулся, услышал сладостный хруст. Лапы твари задрыгались и начали вытягиваться. Томас с трудом возделся, забрало скрипело, скричетало, но оставалось на месте. Слезовые ступили от боли. Он шипел и постановил. Рядом Калика со стервонением бил о зим крылатую тварь, ухватив за короткие как у гуся лапы. Тара тварь разбрасала крылья по земле, не двигаясь. В воздухе стояло облако коричневой шерсти. Земля вздрагивала от ударов, а когда тварь перестала даже шипеть, Калика отшвырнул ее Томасу под ноги. Что с тобой? Осведомился он. Нашел, когда чесаться. Леза заволакли в зор Томаса, спину щемило, жгло губу, одна вмятина пришлась на нижнюю часть шлема. Томас почти не мог раскрыть рот, только шипел сквозь стиснутые челюсти. Чего? добытывался Олег. Говори громче. Томас знаками показал, что не может. Алика подошел, сочувствующи присвистнул. Томас ощутил его сильные грубые руки, его рвануло, прищемило сильнее, потом на лицо хлынул воздух, показавшийся свежим. Боль в лице почти исчезла. Он смахнул слёзы, губы показались чересчур вздутыми. Когда взор прояснился, увидел на земле обезглавленный шлем. По нему, как будто били не только топорами, но и здоровенным молотом деревенского кузнеца, что не знает благородной работы оружейника. "Ничего", утешил Олег хладнокровно. "У тебя голова что валон? Любой меч затупится. Медный лопат всё-таки у тебя самого" огрызнулся Томас. Тото -то с непокрытой головой, как блудница Иерусалимская, не Христь. Точно, согласился Олег довольно. И Томас запоздало вспомнил, что Калика чтит за доблесть быть не во Христе, а в отмёс о старыми богами.